Глава 3. Месяц спустя. Резкий поворот. Руки взлетают к небу, отпуская на волю полупрозрачный лоскут тончайшего шёлка, одной из многочисленных таири, лёгких воздушных тканей, что коконом оплетают мою фигуру, защищают от жадного взгляда моего жениха, Шахира Теирана. придушить его одной из этих тряпок моя заветная мечта. Продолжай, Риан. Мне нравится, звучит самодовольный голос дракона Гада. Я мысленно ругаюсь и покорная его воле выгибаюсь в спине, кончиками пальцев касаясь бархатистой травы. Она щекочет мне кожу, как щекочет мне нервы этот мужчина, сейчас вальяжно развалившийся в кресле с бокалом вина. Он сидит под сенью дерева, пока я извиваюсь перед ним на солнцепеке. Утешает одно: это последнее испытание, и завтра огненный выберет себе ари, супругу, иными словами. "Говорят, ты лучшая танцовщица жемчужного города". Взгляд дракона скользит по моей фигуре, замирает на груди, отдаваясь в ней неприятной тяжестью и дрожью в коленях, а потом опускается ниже. Я продолжаю танцевать. Подаюсь к Шахиру и резко в повороте отступаю назад. Он прав. В искусстве танца я действительно первая. Вот только всё во мне восстаёт и противится танцу перед этим драконом. Да я бы лучше сплесала перед ардой Тагров, чем вытанцовывала перед ненавистным тираном. Ещё один лоскут соскользнул с бедра, подхваченный ветром. уносится в чистое, без единого облачка небо. Невыносимая жара. И ветер, вместо того, чтобы освежать, опаляет тело. Как опаляет взгляд сидящего в нескольких шагах от меня тальдена. Одно движение танца незаметно вплетается в другое. Совсем скоро на мне останется лишь полупрозрачная юбка и то, что язык не поворачивается назвать кофтой. Когда избавлюсь от последнего таири, медленно повожу бедрами из стороны в сторону, незаметным движением пальцев отцепляя невесомый лоскут и слышу Как думаешь, на ком я остановлю свой выбор? Надеюсь, что не на мне, на самой достойной. Руки извиваются змеями, кожа блестит на солнце от бриллиантовой пыли, которой служанки покрыли всё моё тело. На радость его несравненности, но я не уверена, что вхожу в число достойных. Снова прогибаюсь, запрокинув голову, а выпрямившись, замечаю, как темнеют глаза мужчины. Откуда столько скромности? Вы не будете со мной счастливы. Подаюсь к дракону, и он салютует мне бокалом. Угроза, усмехается Тейран. Предупреждение. Странно, что привязка на тебя практически не действует. Практически? усмехаюсь мысленно. Каждую Алианну перед началом отбора привязывают к жениху любовными чарами. Вот и меня тоже привязали. Если бы не помощь моей названной матери-правительницы Сумеречной империи, императрицы Анны, все прошлые недели у меня бы мозги были не на месте. Но её хитрость сработала, и я не чувствую к сыну советника никакой симпатии, одну лишь стойкую антипатию. Видимо, то другое чувство Что испытываю к вам оказалось сильнее любовных чар. Я прикусила язык, но поздно. Опромечивые слова сорвались с губ прежде, чем успела затолкать их обратно. Ох, Риан, когда-нибудь ты договоришься и доиграешься. Довольно, Шахир хлопнул в ладоши, и музыка, наполнявшая цветущий сад цирующими звуками, резко оборвалась. Подскочив с кресла, Тальден приблизился к мне, тяжело дыша. словно это он тут вытанцовывал добрые полчаса, а не я. Ты вредная и несносная девчонка. Иногда он поморщился и просвестил сквозь сжатые зубы. Иногда мне даже видеть тебя не хочется. Значит ли это, что я могу идти? Опускаю в ложном смирении взгляд. Его несравненность скидывает руку. указывая в сторону открытой галереи, белеющей изящными колоннами в обрамлении изумрудной зелени. Из нее можно попасть во дворец советника, а оттуда подняться в крыло невест. «И чтобы больше я тебя сегодня не видел!» — гремит Тальден. «Слушаюсь и повинуюсь, господин!» Кротко улыбаюсь ему, ликуя в душе. Подхватив Таири, алым облаком расстелившиеся по траве, Прикрываюсь им и убегаю во дворец. Самое странное, каждая наша с тираном встреча заканчивалась одинаково. Он взрывался и отправлял меня в крыло невест, хотя у него на лице было написано, что он был бы рад распрощаться со мной навсегда. Но как назло не прощается. После каждого испытания отсеивались одна или две девушки, и вот к концу отбора из семнадцати претенденток на драконье сердце осталось восемь. Честно говоря, я была уверена, что вылечу если не после первой проверки. Первая была на невинность, и провалить её у меня бы при всём желании не получилось. То после второй так уж точно. Но я, как это ни обидно и досадно, по-прежнему здесь оставалась надеяться, что завтрашний день станет последним для меня в этой роскошной клетке. Теиран выберет себе в жёну Амарелию, и все заживут долго и счастливо. Но разве что кроме Лаали, которая под любовными чарами совсем дурная стала, подруга ополчилась против меня, посчитав, что я во что бы ты ни стала, вознамерилась коварно выйти за Шахира замуж. И никакие мои попытки донести до неё простую истину: я не стану его Ари ни в этой, и ни в какой другой жизни, не увенчались успехом. Из-за треклятого отбора я лишилась лучшей подруги. И сама того не желая, обзавелась врагами. Дух соперничества на отборах невест вообще не способствует налаживанию приятельских отношений, а только всё портит. На лестнице я столкнулась с Амарелией, прогуливающейся под ручку с другой невестой его несравненности, Эльной. О, Риан, ты уже оттанцевала? Как прошло испытание? Ревниво сверкнуло глазами Эсселин Валейн. Хоть и пыталась при этом растянуть губы в улыбке, совершенно фальшивой, как бы тебе и хотелось. Я его провалила, обрадовала Алианну. Какая же ты всё-таки чудная, хмыкнула Марилия. Его несравненность, один из самых завидных женихов рассветного королевства, а ты от него нос воротишь и радуешься каждому проигрышу. Зачем тогда согласилась участвовать в отборе? как будто меня кто-то спрашивал. «И тем не менее, несмотря на все твои выходки, он продолжает держать тебя здесь», — насупилась Эльна. Словно одним своим присутствием во дворце тиранов, я наносила ей страшное оскорбление. «И что бы это могло значить?» Я безразлично пожала плечами. «Но «Ну и кто после этого из нас странный? Он или я?» Весело улыбнувшись, подмигнула соперницам. «Совершенно искренне желаю одной из вас завтра стать его Ари». Обойдя Алиан на достаточном расстоянии, на отборах случалось всякое. Отправилась к себе, мечтая о том, как скоро снова стану свободной пташкой. Какое же это будет счастье! Взбежав по лестнице, я резко затормозила. Вспомнила о том, что должна была кое-куда заглянуть. Развернувшись, поспешила в необъятных размерах кухню. которые заправляла Эссель Мелинда. К слову, кухарка тоже была необъятной. А еще у нее было большое доброе сердце и искренняя, такая светлая улыбка. «А, Риан, девочка! Как прошло испытание!» Обрадовалась моему появлению в ее царстве котлов и пучков сушеных трав женщина. Вскинула голову, на миг отрываясь от светлого кругляша теста, которая старательно месила и приветливо мне улыбнулась. Я помахала двум маленьким поварятам, нарезавшим овощи в дальнем углу, после чего уселась прямо на припорошенной мукой стол рядом с кухаркой. Эролу Тейрану не очень понравилось. — А ты и рада! — покачала головой Мелинда, но без осуждения. Легонько потрепав меня по щеке, назидательно проговорила. — Замуж тебе надо, Эссилинан Вери! «Но ты же слишком свободолюбивая и строптивая, и в кого только такая уродилась?» Мама считает, что винить за мой характер следует ее лучезарность Анну. «Моя названная мать, пришелец из другого мира, против своей воли попала на отбор невест к ледяному владыке. Анна победила и обрела счастье в новом для нее мире, но ей всегда были и по сей день остаются чуждыми наши законы и традиции». Особенно те, что касаются Алиан и Отборов. Наверное, я слишком часто и слишком внимательно ее слушала, потому что полностью разделяю ее мнение. Не хочу, чтобы выбирали меня. Я хочу выбирать сама. Выйти замуж за желанного и любимого. Будь то тальден или простой мужчина. Тальденами в нашем мире называют могущественных колдунов, способных превращаться в драконов, ледяных и огненных. В большинстве своём это напыщенные гордецы. Мой папа, Герцог Канвери, и его великолепие Скальди Герхельд, супруг Анны, редкое исключение из правил. А я вообще терпеть не могу правила и традиции. А ещё я терпеть не могу Шахира и Милинда. Дай что-нибудь поесть, а? Умираю с голоду. Сейчас всё сделаю моя кружка. Вытерев о фартук перепачканные в муке руки, довольно произнесла женщина и принялась складывать в корзину мои любимые лакомства. Орехи сайна, сыр, еще теплый хлеб, от которого так и хотелось отщепнуть корочку, фрукты. Очень много сочных фруктов, которые я просто обожаю и поглощаю в невероятных количествах. Версии для всех любопытствующих. «Может, здесь покушаешь?» предложила кухарка и прикрикнула на поварят. Чтобы делом занимались, а не глазели на прожорливых аляан. Те ещё быстрее принялись орудовать ножами, а я со скользнув со стола сказала: "Лучше пойду к себе. Ты же знаешь, если Эссель Клеври меня здесь увидят, и тебе, и мне все нервы вытрепят". Стоило упомянуть этого тагра в юбке, как он нарисовался в проёме кухни. Возмущённо выдохнула устроительница отбора: "Вы что здесь делаете?" Зашла поесть, чистосердечно призналась я. Поесть? Сваха округлила глаза. В таком виде? Окинул мой наряд с многочисленными уцелевшими лоскутками потливым взглядом. Перед мужчинами я глянулась на поварят. Так им же от силы лет 10. Мальчишки согласно закивали. А стоило Эсель свахе снова раскрыть рот, Как они поспешили спрятаться в чуланчике за печью. Потому что эта дама в гневе страшное зрелище. Немедленно возвращайтесь к себе, Эсселин Анвери. Скоро обед. Но я к себе. Уперев руки в бока, прошипела мигера в платке, тёмно-синем, обвивавшем её длинную тощую шею и скрывавшем машиново цвета волосы, собранные в высокую причёску. С трудом подавив желание показать свахи язык, я схватила из корзины мешочек с орешками и дёрнула к выходу, слыша за спиной раздражённые бормотания Эссель Клеври. Очень надеюсь, что Эрл Тиран поступит благоразумно и не выберет вас. Полностью разделяю ваше мнение, послушно согласилась я и посочувствовала Милинди. Сейчас и ей достанется из-за меня. На счету Бревайла Клеври был ни один успешно проведённый отбор. Она считалась лучшей свахой рассветного королевства, а потому от драконов, желающих пригласить её надзирать за невестами, не было отбоя. Меня изсель Клеври жальвала не особо, вернее, не жальвала совсем, и я отвечала ей взаимностью. Не любила её, как и Шахира, совершенно искренне. До своих покоев домчалась за считанные минуты. Радует, что больше не встретила ни одну прогуливающуюся невесту. Особенно Лаали. После каждого общения с бывшей подругой настроение опускалось до основания дворца иранов, если не ниже. А у меня оно сегодня и так далеко не радужное. Прикрыв за собой дверь, обожжала спальню внимательным взглядом. Чили, ты где? Чили, я тебе кое-что принесла. Иди сюда, мой хороший. Опустившись на пестротканный ковер, посланный посреди комнаты, светлый и просторный, раскрыла мешочек с орешками и высыпала несколько себе на ладонь. «Знаю, тут немного, но это совершенно невыносимая тетка. Нехорошая женщина, в общем, явилась в самый неподходящий момент и не позволила мне забрать для тебя еду. Я тебе с обеда что-нибудь вкусненькое принесу». Тейран запретил невестам привозить во дворец любую живность. Но разве могла я оставить своего питомца? Папа подарил мне Чили год назад, когда тот был ещё совсем крохой. Привёз из путешествия по заморским королевствам, и с тех пор мы с Чили были неразлучны. Провести малыша во дворец советника оказалось непросто. Ещё сложнее тайно кормить его и прятать. Благо, у меня верная служанка, а внимание Чили что бальзам на душу, когда он меня обнимает. Обвиваясь хвостом вокруг моей руки и начиная тереться мордочкой о мою щёку, я сразу успокаиваюсь. Любые негативные эмоции мгновенно отступают, и шторм в душе сменяется штилем. Мне здесь присутствие Чилли просто жизненно необходимо, потому что из-за всяких там шахиров меня в последнее время слишком часто штормило. Единственное правило в общении с такими, как Чилли, льорнами их не стоит пугать или злить. Можно запросто обжечься, потому что у этих созданий в моменты стресса срабатывает инстинкт самосохранения, и они начинают шипеть и искриться. Мама была очень недовольна, когда его светлость привез мне это искрящееся чудо природы, но я, честно говоря, лишь однажды видела, чтобы Чили нервничал и злился. Когда уезжала на отбор к Шахиру, пришлось тайком брать его с собой, иначе бы спалил к Таграм родительский дом. «Чили!» Едва различимый шорох сбоку. Это гуру маскировки. Соскользнув с колонны балдахина, принюхиваясь, приблизился ко мне. Слизнул сразу все орешки с ладони и тут же, еще не успев их прожевать, сунул свою любопытную мордочку в полотня на мешочек. Я гладила Льорна по мягкой шорстке и думала о словах Эльны. «И тем не менее, несмотря на все твои выходки, он продолжает держать тебя здесь». А ведь и правда. Зачем держит? Любой другой дракон на его месте уже давно бы вышвырнул такую невесту из родового гнезда, а этот терпит. В чувство Тахира я не верила. Да, я откликаюсь на его силу. А значит, в случае замужества смогу ее принять. Проверочный ритуал в храме Яснолик и это подтвердил. Когда тиран до меня дотрагивается, на моей коже серебристым мерцанием проступает обручальный узор. но на этом все. Мы не подходим друг другу, и он это прекрасно знает, однако не спешит от меня избавляться. Почему, непонятно. Я сидела, обняв Льорна, беззаботно уничтожавшего Орешки, и думала только о том, кто из невест завтрашней ночью станет Ари Тирана. Доминует да меня сия божественная кара. Обед в общении с невестами его несравненности прошел нервотрепательно и энергозатратно. Но и занимательно. Вернее, занимательно было сначала, а потом стало нервотрепательно и энергозатратно. Эльна чуть не подралась с Нерес, фигуристой шатенкой из далекой Лейфории, за то, что последняя осмелилась обзавестись для завтрашней церемонии точно такими же драгоценностями, что и закадычная подружка Амарелии. Уж не знаю, как нейрис пронюхала о сапфирах Эльны и как Эльна узнала о том, чем украсится её соперница, но выяснение отношений проходило бурно, с криками, бранью и битьём посуды. Не то чтобы Алианы по поводу и без повода давали волю эмоциям. Обычно мы ладно, они тихие и кроткие. Но к финалу отбора все были на нервах. А если учесть, что в головах девушек одна сплошная любви и магическая хмарь, то бедняжкам оставалось только посочувствовать. Что я и делала, не забывая при этом запасаться едой для Аль-Йорна. Он у меня всеядный, поэтому в салфетку, которую собиралась спрятать за длинным широким рукавом платья, шло все. Кусок пирога с дичью, песочные корзиночки с паштетом, пара фруктов. Собиралась добавить к этому многообразию еще медовые пирожные. Чили у меня такой сластеный, Когда услышала голос Амарелии, в котором отчётливо звучала насмешка: "А ты, Риан, всё никак не наешься". К тому времени стражники уже успели растащить визжащих девиц по разным концам столовой, после чего под бдительным оком Эссель Клеври каждую отконвоировали в невестены покои. За столом остались я, Амарелии и ещё три девушки. Лале, к счастью, среди них не было, она отказалась от обеда. Лучше бы в свою тарелку смотрела, посоветовала я сопернице. А вот странно, Риан. Аляна уже давно поела и теперь отодвинув от себя стеклянный кубок и недоеденный десерт, сидела подперев подбородок кулаками и смотрела мне прямо в глаза. И зачем, спрашивается, было садиться напротив меня? Подражая Эсселин Валейн, негласной королеве отбора, Остальные его участницы повернули головы в мою сторону. «И что тебе интересно, Амарелия? Ты такая тощая, хоть и ешь за троих». «И вовсе я не тощая. Высокая просто, вот и кажусь тростиночкой. Хотя лично я ничего не имею против своей фигуры. А если Амарелия что-то имеет, ее проблемы». «У меня здоровый аппетит!» Пожала плечами и в качестве его демонстрации принялась уплетать политое медом пирожное. «М-м-м, вкуснотище!» «Все-таки положу одно для чили». «Здоровый аппетит у тебя или у твоего Ильерна?» Расплылась в ядовитые улыбки девушка. От такого выпада я чуть не подавилась и едва не выплюнула в довольно усмехающуюся аморелию не до конца прожеванное пирожное. Жаль, что не выплюнула, заставив себя проглотить застрявший в горле кусок, вкратчиво поинтересовалась. Что ты сказала? Что ты нарушаешь правила, дорогая? А это может быть черевато. Травмы твоей головы может быть черевато. Не понимаю, о чём ты, прикинулась я удивлённой, хоть всё внутри меня клокотало от гнева. сдерживать который с каждой секундой становилось все сложнее. Если из-за нее пострадает Чили, улыбка Амарелии стала еще отвратительней. «Я малыша Эль-Йорни, которого заметила моя служанка, случайно заглянув к твоей». «Удачно заглянув, стоит отметить». Месяц. Месяц мы с Хивиной его прятали, и все было хорошо. Видимо, расслабились, успокоились. Непростительная ошибка. Моя и её. Полагаю, Шахир уже в курсе, сдержанно спросила я, поднимаясь из-за стола. Платок с едой для Эльёрны продолжала сжимать в руке, чувствуя, как ткань пропитывается жиром, точно так же, как моё сердце пропитывалось ненавистью к этой выдре. Аляна откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки. Ну а ты как думаешь? Так вот, если из-за нее пострадает Чили, замуж за Тейрана будет выходить ее призрак, потому что сама Амарелия, прямиком из дворца советника, отправится жить к Ясноликой. На полпути из столовой я остановилась и резко повернула обратно. Совсем забыла! Стремительно приблизившись к Эсселен-Валейн, она даже не успела обернуться, вытряхнула все содержимое платка на голову королеве, и, схватив со стола кувшин, добавила к сползающим по волосам паштету и мякоти фрукта травяного напитка из кувшина. «Пусть освежится!» Амарелия замерла, явно отказываясь верить в реальность происходящего. А я философски рассудила. Если уж помирать, вернее, вылетать с отбора, то красиво. Подумала так и пошла разбираться с Шахиром. «Пусть только попробует тронуть моего чили». Шла я быстро, очень, нервно перебирая ногами и больше всего на свете опасаясь, что опоздаю. И, как вскоре выяснилось, боялась не зря. Когда до заветных дверей оставалось всего один поворот и несколько шагов, из моих покоев раздался истошный виск. А следом послышалась грубая мужская брань. Тут уж я, подхватив юбки, со всех ног рванулась вперед. Влетела в гостиную. Взлетела в гостиную. И увидев, что в ней творится, завопила что из силы: "Не сметь!" Эффекты неожиданности я добилась, точно. Потому что маленькая Аляна, орущая на здоровенного бугая с саблей в руках. В общем, к такому во дворце советника явно не привыкли. На шум сбежались остальные стражники, что обыскивали мою спальню. Последним из неё выскочил пунцовый шахир и подражая мне, во всё горло завопил: Что здесь так грёпобери происходит? Вот что. Я бле치тельно указала на здоровенного детину, занёсшего саблю над испого нажавшимся в углу чили. Кто вам давал право размахивать этой своей железякой перед моим питомцем? Большие круглые глаза льёрна казались больше обычного. Крохотные лапки были прижаты к маленькой сплюснутой мордочке. В иное время я бы непременно умилилась этому зрелищу, но сейчас мне было не до умиления. Этот вар меня обожгла, продемонстрировал всем заинтересованным красную ладонь, целой ладонище, стражник, стремительно покрывающийся волдырями. И не надо было его пугать. Я подбежала к Чили, осторожно двумя пальцами отодвинула в сторону гладкое и наверняка острое лезвие сабли. который мрачный бугай тыкал в моего малыша и протянуло к нему руки. Шерстка чили еще и скрилась, но когда его взгляд уперся в мои раскрытые ладони, звереныш приглушенно укнул и, погаснув, потянулся ко мне. Я подхватила его с пола. Горячая тельца льерно прижалась к моей груди, обдавая жаром даже через ткань платья. Лапки обвили шею, и я развернулась к тальдену. Буду рада услышать объяснение. Как любит повторять её лучезарность Анна: лучшая защита это нападение. Святая правда. Что они здесь делают? Обвела взглядом Свету Шахира, а в ответ услышала вежливое: "Я же запретил привозить в мой дворец животных". А значит, Он шагнул ближе, сощурив глаза, чёрные, что два угля, сейчас тлеющих от ярости, в них явственно были различимы искры огня. Будет справедливо, если я вышвырну эту тварь из своего дома, сброшу с самой высокой башни. Эльёрное очень умное создание, и иногда мне кажется, что Чили всё понимает. Стоило Теирану озвучить свою угрозу, Как малыш заплакал, по крайней мере, звуки, что он издавал, очень походили на детские рыдания. Только вместе со мной. Я тоже сощурилась, пытаясь придать себе грозный и решительный вид. Не искушайте меня, Эсселинан Вэри. Иногда мне кажется, что я не умею бояться. Вернее, конечно же умею, но только не тогда, когда надо. Вот и сейчас, вместо того, чтобы вспомнить, кто здесь Алианна, я заявила с азартом: "Ну так пойдёмте. Где тут у вас самая высокая башня? Буду рада в ней прогуляться". Тиран заскрипел зубами. "Ты забываешь, Сериан". Кивнула, полностью соглашаясь с его замечанием. "И поэтому теперь вы, как всякий уважающий себя дракон, просто обязаны выгнать меня с отбора". На скулах у огненного обозначились желваки. Дёрнулись вместе с кодыком, когда Шахир шумно сглотнул и процедил: "Не тебе, девчонка, указывать мне, что и когда делать". У меня отвисла челюсть. Да что же это такое-то? Если он и после этого оставит меня в невестах, то думаю, что сейчас самое время начинать бояться. Я ведь могу забрать его у тебя силой. Шагнула к дракону вплотную, понимая, что теперь посовать уже точно не стоит. А я его так просто не отдам. И получится, что вы причините мне не только моральную, но и физическую боль. Только представьте, в какой неописуемый гнев придёт мой отец. Не в моих привычках прятаться за спину его светлости, но на кону стояла жизнь Чили. Сейчас я готова была наговорить что угодно, лишь бы те иран отстал от моего питомца. Я, Ильёрн, мы можем покинуть ваш дом немедленно. Что вы можете сделать, Эсселин Анвери? Так это попридержать свой длинный язык. Яростно сверкнув глазами, Талден повернулся к стражникам. Не выпускать её отсюда до завтрашнего праздника. И прежде чем я успела возмутиться таким самоуправством, выскочил из гостиной, в которой мы все толпились. Следом за огненным невестеный покои покинула охрана, но я не сомневалась, как минимум один из них остался снаружи сторожить непокорную Алиану. Постепенно Чели успокоился и уснул, свернувшись клубочком у изножья кровати. А вот у меня успокоиться никак не получалось. До самого вечера я металась по комнатам, не находя себе места, и всё думала о странном поведении Тальдена. По глазам было видно, что он готов был прибить меня на месте, а уж выгнать с позором и вовсе меньше, что мог и должен был сделать. Значит, я похолодела. А значило это то, что по какой-то безумной причине именно я завтра стану его Ари. Я заходила ещё быстрее, подгоняемая обрушившейся на меня паникой. Став женой этого человека, я окажусь в полной его власти. И тогда ни отец, ни даже императрица Анна не смогут мне помочь. Захочет посадит под замок, захочет убьёт. Он будет в своём праве, а я стану совсем бесправной. Мысль эта острым кинжалом ударила в самое сердце, заставила подскочить к кровати разбудитель Йорна, коснувшись его дрожащими от напряжения пальцами. "Чилли, просыпайся. Больше ни на минуту здесь не останусь", размышляла я, и лихорадочно раскатывая по полу волшебный ковёр и посыпая вытканный на нём узор золотистой пыльцой магии и ветра. "Улечу в сумеречную империю". Спрячусь в императорском замке под защитой названной матери. Её лучезарность поймёт и прогонит. С ней я буду в безопасности. Толкнула ажурные ставни, сквозь которые в спальню проникал аромат цветов, что вились по белокаменной стене. Позволачили и опустилась на ковёр, уже почти почувствовала вкус свободы, почти вдохнула ароматный вечерний воздух. Когда двери распахнулись и спальню заполнил строгий женский голос. "Риан и Ларан Вэри, прекрати это немедленно". Я мысленно застонала. Только мамы для полного счастья сейчас не хватало.